Глава 49. Стивенс сдержала слово. Она позвонила около одиннадцати. Никто не спал, все поужинали в восемь и продолжили работу. Брэд Шоу раздражалась все больше и больше. Ей поставили задачу, а она, судя по всему, и близко не подобралась к решению. Она мучала себе под нос что-то, что обычно мучат, потеряв ключи от машины. «Я просто не понимаю, как это можно было провернуть?» Пробормотала она. «Даже самая совершенная синтетическая кровь не обманет судмедэксперта по...» «Черт!» Хотя все это говорили, он думал, что уж Брэд разберется. Теперь казалось, что и она не выпутается. Он не особенно верил остальным, но верил ей. Вместе с тем он понимал, что прав, двоемыслие. Так что телефонный звонок Стивенс, когда он раздался, стал облегчением». «Тайм-аут от их самой необычной проблемы». «Боюсь, ничего ценного вам не скажу». «Ричард знал Китона, но они не были друзьями». «Оба любили почитать, и хотя предпочитали разные жанры, в тюремной библиотеке выбор небольшой, так что они менялись книгами». «Он не говорил, что Китон стал чаще его навещать после беспорядков». «Говорил. Он понятия не имеет, почему». И в его камере не было ничего противозаконного, что Китон мог бы обнаружить. Определенно нет. Еще один тупик. Если только они не рассматривали ситуацию под неправильным углом. Они искали девушку, а По знал о том, что могли прятать заключенные, хотя это не было запрещено законами тюрьмы. Семейные фотографии. Иногда их прятали, чтобы другие заключенные не могли их увидеть, особенно фото детей и молодых женщин. Никому не понравится мысль о том, что их самые близкие и дорогие люди станут объектами для анонизма. «Вы были в его камере?» — спросил По. «Была. Нет ли там фото кого-нибудь из членов семьи?» Повисло долгое молчание. «Ой!» — наконец вспомнила Стивенс. «Именно», — подтвердил По. «И у него есть дочь, Хлоя. Ей сейчас где-то двадцать с небольшим». «Сколько времени потребуется, чтобы подтвердить, что в его камере фото, мэм?» — спросила Флинн. «Вы не представляете, насколько это важно?» «Это не займет много времени. Вряд ли он спрятал их каким-то высокотехнологичным способом, если ему требуется быстрый доступ к ним». Стивенс пообещала, что проведет обыск завтра же, как только тюрьма откроется, и если обнаружит фотографию, тут же отправит им копию. По ее поблагодарил, хотя и сомневался, что ему понадобится фото. Зная имя, Брэдшоу без труда могла найти Хлою Блоксвич в соцсетях. Даже если она найдет несколько девушек с таким именем, у них есть еще одно преимущество. Они знают, как выглядит та, что им нужна. Та, что выдавала себя за погибшую. Пока Брэдшу искала, Пой и Флин запрограммировали три одноразовых телефона, которые она купила, дешевых, дурацких, идеально подходящих. Теперь, что бы ни случилось, они могли продолжать общение без опаски, что кто-нибудь подслушает их разговор и выследит местоположение с помощью технологии сотовой связи. Не отрываясь от дела, Брэдшоу рассказала, что еще нужно сделать, чтобы оставаться в безопасности. «Мы не будем оставлять голосовые сообщения и не будем писать друг другу СМС. То и другое можно восстановить», — она сосредоточенно смотрела в экран. «Поскольку никто не знает об этих телефонах, нет причин держать их выключенными, но если получите сообщение», «Лучше считайте, что один или все из них скомпрометированы. Вытащите батарею и уничтожьте». «А говорить надо в эту штучку, да?» По указал на микрофон. «Ты смеешься, что ли?» Она увидела выражение его лица. «А, ты просто шутишь. Ха-ха три раза. Ведите себя прилично». Флин отняла у него телефон, с которым он возился, не в силах найти функцию голосовой почты. Она отключила все лишнее и подсоединила все три мобильника к ближайшим розеткам. «У тебя есть куда пойти, если нам позвонят? Придумай что-нибудь попроще. По опыту маньяков, пропавших без вести, я знаю, что лучше выбрать какое-то простое место, но такое, где ты еще не был. Там и сиди, и держись подальше от дорог». По ничего не ответил. Слова Фли на том, что чем проще, тем лучше, перекликались с тем, что сказала Стивенс — Вряд ли Блоксвич спрятал фото каким-то высокотехнологичным способом. Все их идеи по поводу переливания крови были как раз высокотехнологичными. Расщепленные гены, синтетическая кровь. Он хватался за эти идеи, но, возможно, стоило согласиться с мнением экспертов. Сложного способа замены крови одного человека на кровь другого просто не существовало. А почему он должен был существовать? Китон придумал этот план в тюрьме и не был ученым. Он был поваром. Умным, да, но не настолько, чтобы, сидя в камере, переписать человеческий геном. Им нужно было подумать о чем-то попроще. Он собирался сообщить Брэдшу новые параметры поиска, когда она вдруг повела себя несвойственным ей образом. Она выругалась. «Твою же мать!» Флины По наклонились, чтобы посмотреть на ее экран. Хлоя Блоксвич постаралась оставить в интернете как можно меньше следов, но она не могла удалять фото на страницах других людей. Этот снимок был сделан в пабе. Глаза у всех были дьявольски красными после бурной ночи. Это не имело значения. Изображение было четким, как фотография в паспорте. Хлоя стояла в центре, впереди всех — и обнимала молодого человека примерно одного с ней возраста по имени Нет. Именно он и выложил фото с подписью «Блин, как я люблю эту девчонку!». По часами рассматривал девушку, которая вошла в библиотеку Олстона, поэтому сразу ее узнал. В этом не было абсолютно никаких сомнений. Она точно так же наклонила голову, как наклоняла во время допросов в полиции». Даже ее волосы были точно так же заправлены за левое ухо. Он уставился на экран, на девушку, которая выдавала себя за Элизабет Китон. Девушку, которая собиралась освободить Джарада Китона и разрушить жизнь По. Она была похожа на ангела.